Часть 3. Устройство реактора чернобыльского типа и причины неустойчивости и небезопасности такого реактора. Графит. Основной конструктивный элемент активной зоны ядерного реактора РБМК-1000. Габаритные размеры графитовой кладки 14 на 14 метров в плане, в длину и в ширину, и 8 метров в высоту. Кладка образована вертикальными колоннами, общее количество которых равно 2488 штукам. Каждая состоит из устанавливаемых друг на друга призматических блоков размерами 25 на 25 см в плане и 60 см в высоту. Этот размер 25 см. И есть шаг решетки. Таким образом, каждая колонна, Это вертикальная призма, имеющая в сечении форму квадрата со стороной 25 см и высотой 8 метров. В графитовых блоках имеются продольные сквозные отверстия диаметром 114 мм. При установке блоков друг на друга, то есть при сборке колонны, внутри колонны образуется вертикальный цилиндрический канал ⁇ тракт. В этот вертикальный тракт вставляется труба из циркониевого сплава технологический канал. Внешний диаметр трубы 88 мм, внутренний 80, то есть толщина стенки канала 4 мм. В трубу технологического канала сверху устанавливается тепловыделяющая сборка ТВС с ядерным топливом. ТВС состоит из расположенных один над другим двух пучков тепловыделяющих элементов ТВЛ или ТВЭЛ. ТВЭЛ в данном случае это стержневой элемент, представляющий собой тонкостенную трубу, заполненную двуокисью урана в виде цилиндрических таблеток. Эта труба традиционно называется оболочкой ТВЭЛ. Для РБМК-1000 диаметр оболочки 13,6 мм. Толщина стенки 0,9 мм. Труба герметически закрыта с обеих сторон заглушками. С помощью дистанционирующих решеток и концевых элементов твелы закреплены вокруг центрального несущего стержня. Твелы и центральный стержень занимают примерно половину площади сечения трубы технологического канала. В пространстве между твелами течет теплоноситель. ⁇ Печащая вода ⁇ Общая высота ТВС, включая штангу подвеску, на которой она крепится, подвешивается. При установке в технологический канал 10 метров с небольшим. Высота, занимаемая топливом верхнего и нижнего пучка Твелл вместе с зазором между пучками, 7 метров. Это и есть высота активной зоны, то есть активная зона, занимает 7 из 8 метров высоты графитовой кладки. Ячейки-колонны, где расположены технологические каналы, то есть ячейки, формирующие активную зону, образуют симметричный, близкий по форме к цилиндру, массив, вписывающийся в квадрат 12 на 12 метров. Поскольку вся кладка вписывается в габарит 14 на 14 метров, то активная зона окружена кольцом из четырех рядов колонн, не содержащих ядерного топлива. Эти колонны выполняют роль бокового отражателя нейтронов, уменьшающего их утечку за пределы реактора. Не все колонны ячейки активной зоны содержат технологические каналы с ядерным топливом. Часть ячеек предназначена для размещения в них органов регулирования стержни системы управления и защиты, СУС реактора, выполненных из стали, куда добавлена присадка, БОР, сильный поглотитель нейтронов. Но никак не из графита. Почему при описании поглощающих стержней в статьях про реактор чернобыльского типа нередко всплывает словосочетание «графитовые стержни»? Об этом в конце. Для размещения поглощающих стержней в графитовых колоннах также выполнены сквозные вертикальные тракты, и в этих трактах тоже установлены вертикальные трубчатые каналы из циркония. В первоначальной, до чернобыльской версии проекта реактора РБМК эти каналы охлаждались потоком воды, заполнявшей все свободное сечение канала. Наличие воды создавало сопротивление движению стержней и снижало быстродействие аварийной защиты. Позже охлаждение стало выполняться пленкой воды, стекающей по внутренней стенке трубы. Регулирующие стержни разделены по выполняемой роли. Часть из них действует от автоматических регуляторов мощности, часть управляется с пульта вручную, и часть постоянно взведена над активной зоной и входит в активную зону по сигналу аварийной защиты. Итак, активная зона реактора РБМК. Занимает основной объем графитовой кладки и имеет форму, близкую к цилиндрической, с диаметром 12 метров и высотой 7 метров. Выполнена из вертикальных колонн. В отверстиях большей части колонн установлены технологические каналы с ядерным топливом и в меньшей части колон каналы со стержнями СУС. Технологические каналы и каналы СУС образуют регулярную квадратную решетку с шагом 25 сантиметров. Количество ячей колон и во второй кладке, и в пределах активной зоны является постоянным для всех реакторов типа РБМК. Но пропорция между числом технологических каналов и числом каналов СУС и, соответственно, числом органов регулирования по мере развития проекта несколько изменялась. Для реакторов РБМК 3 и 4 энергоблоков ЧАЭС проектам предусматривались 1661 технологический канал и 211 каналов СУС. Как указал в своем докладе инспектор Госатомнадзора Александр Александрович Едрихинский, для реактора РБМК-1000 был выбран такой шаг решетки, при котором достигалась наибольшая экономическая эффективность использования ядерного топлива, наибольшее количество энергии, получаемой с единицы массы топлива. И что немаловажно, хороший баланс нейтронов – позволял этот реактор использовать не как чисто энергетический, но и как двухцелевой, также для наработки оружейного плутония. Почему реактор при этом оказался плохо управляемым, неустойчивым? Для ответа на этот вопрос необходимо уточнить смысл понятия коэффициент размножения. Если изначально коэффициент размножения рассматривался как величина, определяющая возможность либо невозможность осуществления цепной реакции в системе определённого состава и определенной геометрии, то для реактора, в котором реакция возможна, в котором она идёт, коэффициент размножения определяет направление изменения числа нейтронов, а значит, направление изменения мощности. Реактором управляют, изменяя коэффициент размножения. Делают его больше единицы – мощность реактора растет. Делают меньше единицы – мощность падает. Равным единице – мощность поддерживается на постоянном уровне. Поскольку управление мощностью реактора сводится к управлению отклонением коэффициента размножения от единицы, то для удобства введена величина, которая определяется как отклонение коэффициента размножения от единицы и которая названа реактивностью. Коэффициент размножения равен единице. Реактивность равна нулю. Коэффициент больше единицы, реактивность положительна. Коэффициент меньше единицы, реактивность отрицательна. Так сложилось и в математике, и в инженерном деле, что любые величины удобнее сравнивать с нулем. Коэффициент размножения и реактивность в реальных реакторах зависит не только от целенаправленно выполняемых управляющих воздействий, от перемещения поглощающих стержней, но и от изменений физических параметров, характеризующих состояние реактора и активной зоны. Изменение температур, плотности, состава – все это может влиять на реактивность, то есть может приводить к изменениям мощности помимо наших решений и управляющих воздействий. Величина, на которую изменяется реактивность реактора при изменении того или иного физического параметра во всем возможном диапазоне, называется эффектом реактивности по данному параметру. Паровой эффект реактивности. Это величина, на которую изменяется реактивность, если вода в реакторе полностью превратится в пар, то есть если паросодержание изменится от 0 до 100%. Истинным паросодержанием называется доля площади проходного сечения, занятая паром. Если все проходное сечение занято водой, то есть если пара нет, то истинное паросодержание равно нулю. Если сечение полностью занято паром, оно равно единице. Измеряют паросодержание как в долях единицы, так и в процентах. Полное обезвоживание Проходного сечения и заполнения его паром означает, что паросодержание равно 100%. Если при вскипании или при обезвоживании реактора по любой другой причине реактивность возрастает, мы имеем положительный паровой эффект реактивности. Он означает, что будет увеличена реактивность. Увеличение реактивности приведет к увеличению тепловой испаряющей мощности, и тем самым, за счет роста количества пара, к увеличению общей производительности реактора, его мощности в целом. Так начинается не просто повышение мощности, а повышение с нарастающей скоростью. Разгон. Выполним вычислительный эксперимент. Посчитаем коэффициент размножения реактора типа РБМК-1000 в зависимости от величины шага решетки причем посчитаем для двух крайних состояний реактора. С технологическими каналами, полностью заполненными водой, и с обезвоженными, или, что то же самое, с запаренными каналами. Пусть сначала шаг решетки равен минимально возможному диаметру трубы технологического канала, то есть 88 мм. Рассмотрим самую простую по составу размножающую систему. Когда она состоит из урана и графита, а вода отсутствует, свободное пространство между твеллами ничем не заполнено. Поглощение нейтронов в металле оболочек твел в центральном несущем стержне и в трубе технологического канала при этом учитываем. Коэффициент размножения в этом случае оказался примерно 5000. Это намного меньше единицы, и такое состояние реактора называется подкритическим и даже глубоко подкритическим. Критическое состояние коэффициент размножения равен единице. Самоподдерживающаяся цепная реакция деления в этом случае возникнуть не может. Теперь при том же самом шаге решетки, то есть при том же самом количестве графита, заполним водой свободное пространство технологического канала. Коэффициент размножения становится. Приблизительно 0,985. Это тоже меньше единицы, тоже под критика, но уже гораздо менее глубокое. Для канала, заполненного водой, при минимально возможном шаге решетки, коэффициент размножения оказался почти в 200 раз больше, чем для обезвоженного канала. Увеличение коэффициента размножения произошло в результате добавления в систему дополнительного замедляющего вещества – воды. Если теперь эту воду удалить, то коэффициент размножения уменьшится. Добавление воды улучшает размножающие свойства системы, удаление воды ухудшает. Важной величиной для дальнейших рассуждений является разность коэффициентов размножения для состояний с водой и без воды. Для рассматриваемого минимально возможного шага Эта разность оказывается примерно 98 сотых. Эта величина, изменение коэффициента размножения при переходе из состояния без воды к состоянию с водой, в данном случае оказалась величиной положительной, а именно плюс 98 сотых. Такой переход, когда начальным состоянием является состояние без воды, а конечным состояние с водой, а не наоборот мы выбрали для рассмотрения только потому, что рассматривали переход от физически более простого состояния к более сложному. В практике принято рассматривать обратный переход от с водой к без воды, то есть процесс не заполнения, а опорожнения, обезвоживания. Состояние с водой принято считать исходным состоянием, а состояние без воды – конечным. Тогда величина изменения коэффициента размножения просто меняет знак. При заполнении системы водой было плюс 98, сотых, при опорожнении минус 98. сотых. Что дает такой подход? Он соответствует изменениям, происходящим при реальном технологическом процессе. С точки зрения технологии, естественным исходным состоянием является нулевая мощность реактора и нулевое содержание пара, а это и есть состояние с водой. Конечным состоянием является состояние с высоким содержанием пара и, соответственно, с малым содержанием воды. То есть конечным состоянием является состояние, близкое к состоянию без воды. С точки зрения технологии, все переходные процессы, все изменения состояния реактора органично и естественно описывать и оценивать применительно к изменению количества пара. Следующее характерное значение шага решетки 10 см. Без воды коэффициент размножения по-прежнему меньше единицы. Примерно 13. Сотых. С водой он уже превышает единицу. Примерно 1,1 и 1 тысячная. Состояние, при котором коэффициент размножения превышает единицу, называют надкритическим или надкритичным. Итак, с добавлением воды при шаге решетки 10 см реактор становится надкритичным. Здесь цепная реакция возможна, реактор может быть запущен, то есть при размере графитового блока 10 см Реактор запускается наполнением водой. Если теперь воду удалить, то реактор станет подкритическим и заглушится. Разность коэффициентов стала 1,1 минус 13 сотых, получается примерно 87 сотых. Обратим внимание, эта разность уменьшилась, была 98 сотых, стала 87 сотых. Следующее характерное значение шага решетки – 18,5 см. В этом случае графита становится достаточно, чтобы реактор стал надкритическим и запустился уже без воды. Вода в качестве замедлителя в этом случае не создает критичность, а только увеличивает ее, помогает графиту. Разница коэффициентов размножения для состояний с водой и без воды – стало примерно 0,064. Заметим, что разность коэффициентов размножения с водой и без воды для каждого очередного значения шага решетки становится меньше. При увеличении шага в последовательности 8,8 см, 10 см, 18,5 см, разность коэффициентов размножения С водой и без воды убывающую последовательность. 98 87, 64 640 По мере увеличения шага решетки положительное влияние воды как замедлителя снижается. Наконец, шаг решетки становится таким, что положительное влияние воды на критичность прекращается. Вода, как дополнительный замедлитель, работать перестает. Это выражается в том, что коэффициент размножения для состояния с водой оказывается равным коэффициенту размножения для состояния без воды. В нашем случае эти одинаковые значения коэффициентов размножения примерно 1,625. Если две величины равны друг другу, то их разность равна нулю. Шаг решетки, при котором разница коэффициентов обнуляется, тут оказывается примерно 21,5 см. Графические равенства коэффициентов размножения и обнуления их разности выражаются в том, что соответствующие графики пересекаются. Другими словами, шаг решетки, при котором графики пересекаются, соответствует количеству графита, при котором вода перестает быть дополнительным замедлителем. Продолжаем увеличивать шаг решетки. На графике мы видим, что правее точки пересечения график с водой оказывается не выше, а ниже графика без воды. Если в точке пересечения вода перестала оказывать положительное влияние на размножающие свойства, и коэффициент размножения перестал зависеть от того, есть вода или ее нет, то при дальнейшем увеличении шага решетки вода начинает играть роль паразитного поглотителя нейтронов и своим появлением уменьшает коэффициент размножения, а своим исчезновением она коэффициент размножения увеличивает. При любом шаге решетки, который лежит правее точки пересечения кривых, коэффициент размножения с водой оказывается меньше, чем без воды. Заполнение реактора водой ухудшает размножающие свойства реактора. А удаление воды теперь размножающие свойства реактора улучшает, способствует увеличению коэффициента размножения и дополнительному росту мощности. Левее этой точки вода работает как дополнительный замедлитель нейтронов, правее как поглотитель. Та роль, которую в реакторе исполняет вода, зависит от того, сколько в реакторе основного замедлителя, графита. Мало графита, вода работает как замедлитель. Много графита, вода работает как поглотитель. При значениях шага, лежащих левее этой точки, то есть там, где мало графита, вскипание воды приводит к уменьшению радиоактивности и мощности, правее к увеличению и того, и другого. Теперь попробуем разобраться, как это обстоятельство влияет на переходные процессы, на поведение реактора, на его управляемость, на то, как он откликается на управляющие воздействия и на внешние возмущения, на его динамику, на его в конечном счете безопасность. Выберем на горизонтальной оси одно определенное значение размера графитового блока, например, такое, какое оно есть в реакторе, РБМК, то есть равное 25 см. И сравним два значения коэффициента размножения соответствующих выбранному значению шага. На верхней кривой значению шага 25 см соответствует значение коэффициента размножения равное 1,9, на нижней кривой 1,45. Верхняя кривая соответствует состоянию реактора без воды, нижняя – состоянию с водой. Это два значения коэффициента размножения, которые соответствуют двум крайним состояниям одного и того же реактора с одним и тем же размером графитового блока, но в одном случае с водой, в другом без воды. Разница между этими двумя крайними значениями в нашем случае 1,09 минус 1,045 равно 0,045. Содержательный физический смысл этой разницы – отклик коэффициента размножения на изменение количества воды в объеме реактора. Если исходным состоянием реактора считать состояние с водой, то переход к состоянию без воды – будет сопровождаться увеличением коэффициента размножения и, как следствие, увеличением мощности. Повторим еще раз цепочку разгона, описанную выше. Любое, сколь угодно малое увеличение паросодержания или, что то же самое, любое уменьшение количества воды приводит к увеличению коэффициента размножения, к увеличению нейтронного потока и к увеличению тепловой мощности. Увеличение тепловой мощности дополнительно увеличивает паросодержание, паросодержание увеличивает коэффициент размножения и так далее. Запускается механизм положительной обратной связи, и мощность будет расти, пока этот рост не будет остановлен системой регулирования или аварийной защитой. И точно так же реактор ведет себя при случайном уменьшении паросодержания коэффициент размножения и следом за ним тепловая мощность начинают падать, пока это падение опять-таки не остановит система регулирования. Так реактор РБМК-1000 в своем первозданном виде и работал. Его мощность болтала от одной установки до другой, автоматический регулятор срабатывал ежеминутно и СИУР Старший инженер управления реактором был весь в мыле. Установка в данном случае – граничное значение какого-либо технологического параметра, по достижении которого формируется сигнал на выдачу управляющего воздействия, уводящего параметр в разрешенную область значений. Вспоминает Михаил Карраск, участник пуска первого энергоблока Ленинградской АЭС, самого первого энергоблока с реакторами РБМК. После того, как прошли пусковые операции первого блока, мы столкнулись со сложной физикой реактора. Реактор был нестабильный, как-то в мою смену раздался звонок. На блочный щит зашли директор ЛАЭС Валентин Павлович Муравьев вместе с Ефимом Павловичем Славским, легендарным министром Средмаша. Мы поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями, я представился и продолжил работу. Муравьев и Славский наблюдали за моей работой молча. Я, сидя за пультом, чувствовал себя пианистом, пальцы так и бегали по кнопкам. Славский говорит, «Валентин Павлович, ситуация какая-то интересная. Старший инженер сам по себе, автоматический регулятор сам по себе. Что за машину мы создали?» — Да, надо принимать меры, — ответил ему директор. — Надо сказать, что все это понимали, ведь нам приходилось работать вместе с автоматом. Каждые 20-30 секунд приходилось вмешиваться в работу реактора. Источник. Караск. Сибиряки и атомная энергетика. Электронная библиотека. История Росатома.